Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие вроде обвала остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна велась разобщенными панорамами. Точно дорогу все время совали за угол, как краденую. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, Совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмашками. Музыку сосали слепни. Вероятно, на ней дергом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливание из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод. Следствие недосыпания не замерили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда, наконец, неширокая площадь поставила меня к его подошве, и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих, пилястры башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы. Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.